шестнадцатая. О стражах, да и вообще о корпусе я знал очень мало, только то, что в Хавоке они фактически исполняли функции местных сотрудников правопорядка. Из того, что про них говорили Себастьян и Лора, выходило, что они довольно серьезные ребята. Теперь и сам это чувствовал. Я и понять ничего не успел, как уже стоял на коленях, а к затылку мне приставили что-то непонятное, но явно очень смертоносное. Я осторожно приподнял голову, искосил глаза, пытаясь оглядеться. Страж за моей спиной ничего не заметил, и теперь я мог видеть, что происходило вокруг. Наша заварушка привлекла внимание, и сейчас вокруг толпились десятки посетителей рынка и торговцев. Лавки были заброшены, и я заметил, как неприметный воришка, в котором я опознал одного из обитателей подвала, даже не пытаясь скрываться, один за другим таскает спелые фрукты. Все как всегда. Для кого-то все происходящее проблема — а для кого-то новые возможности. Разглядел я среди любопытствующих и Лору. В отличие от остальных, она действительно была взволнована, а не просто наслаждалась зрелищем. Кулаки плотно сжаты, щечки бледнее обычного, в глазах слезы. Это она за меня так волнуется? Было бы неплохо. Девушка она видная. В целом я собравшихся понимал, уверен, что драки на рынке случаются часто, но наша была довольно массовой, а не просто рядовая потасовка один на один. И к тому же она закончилась взрывом, пусть и не сильным. Вокруг нас нарезали круги спай-шары, штук пять-шесть, не меньше. Стражи привели их с собой, и сейчас шары возбужденно жужжали, фиксируя происходящее. Куда больше шаров меня волновали сами стражи. На самом деле я был рад их визиту. Вполне возможно, что не вмешаясь они вовремя, «Мне даже со всеми хитростями не удалось бы скрыться от Потлатова и его ребят, и сейчас меня спокойно бы освежевали где-нибудь в темном уголке». «Граждане стражи, значит, подоспели?» Даже стоя на коленях, Потлатовый умудрялся не терять своей властности. «Быстро сработали. Я даже не понял, как вы нас повязали. Вы достойные слуги нашего города». Каждое его слово сочилось издевкой. Было видно, что для него это все не в первый раз. Стражи хранили молчание». Они были спокойны и чего-то ждали. Находиться в центре вооруженного конфликта и сдерживать нескольких мордоворотов, для которых убить, как для других выпить стакан молока, было для них привычно. Такая работа. Кого они ждали, выяснилось довольно быстро. Толпа вокруг пришла в движение, пропуская кого-то. Я скосил глаза еще больше, но все, что сумел увидеть, лишь начищенные до блеска черные кожаные сапоги. А затем я услышал голос хриплый и ироничный. Он таил в себе угрозу. «Так, так, так. Снова наша замечательная банда вечных нарушителей спокойствия. Эй, Зет, сколько раз я ловил тебя за последние полгода?» «Два», — нагло усмехнулся потлатый. «Ага, значит, его зовут Зет». «Все верно, два. Надо же, какое отличное образование в современных школах. Там даже учат считать до двух». Обладатель сапог рассмеялся а уж сколько раз я тебя упустил и вовсе не сосчитать. Кстати, помнишь, что я тебе пообещал, если поймаю тебя в третий раз? Что найдете повод засадить меня в казематы и будете держать там так долго, пока я не превращусь в скелет?» Без каких-либо эмоций отозвался Зет. «И снова верно, слово в слово. Какой ты умный и память хорошая», притворно восхитился его все еще невидимый для меня собеседник. «Вот только ты все никак не можешь запомнить», что законы в Хавоке, созданные старейшинами, не для красоты, их нужно соблюдать. «А я соблюдаю, господин шериф», — осклабился зад. «Что конкретно я нарушил?» «Что нарушил?» В голосе его собеседника послышалась сталь. Он больше не шутил. «Твои парни бегают по общественному месту с оружием наперевес, нарушают режим торговли, нападают на людей, а еще устраивают взрывы. Это уже тянет на неслабую статью, мой дорогой юный анархист» намного очень неплохих статей. Произнося это, таинственный собеседник Зеда выступил вперед, и я, наконец-то, увидел его во всей красе. А увидеть тут было что. Шериф оказался высоким и худощавым мужчиной. За сорок, короткие черные волосы с ранней сединой, крупный нос с горбинкой, в полы и щеки. Он казался самым обыкновенным, но от него так и разило незнакомой мне силой. Его темные глаза горели энергией, а плавные и резкие движения выдавали нечеловеческие скорости реакции. Он был силен, знал это и, очевидно, умел эту силу применять. Но самым приметным была даже не только его внешность, сколько необычная одежда. В одежде я не силен, особенно в одежде хавока. Местная мода, как я уже успел понять, вещь довольно специфическая. Но шериф явно выделялся даже на фоне местных модников. Он был облачен в длинный черный кожаный плащ до колен, напоминающий зимнее пальто. Вокруг шеи красный шарф, на руках бордовые кожаные перчатки, под плащом белая рубашка и зеленый галстук, на черных кожаных штанах желтый пояс. Но чистый Джокер из земных фильмов и комиксов. Вот честно, увидеть его в других обстоятельствах точно бы заржал. Вот только сейчас смеяться не хотелось. Обстоятельства были слишком серьезными. Да и сам шериф, пусть и был одет как клоун, впечатление производил очень опасное. Толпа вокруг нас зашумела. Обвинения шерифа были серьезными даже для такого профана, как я. Но только Зеда они ничуть не напугали. «Так, гражданин шериф, ни я, ни мои парни тут ни при чем», серьезно возразил он. «Оружия у нас нет, можете обыскать. Честным торговцам мы не мешали, ничьих товаров не испортили. Все, что мы хотели сделать, просто поговорить вот с этим молодым человеком» заткнул пальцем в меня. Шериф одарил меня быстрым взглядом и отвернулся. «Поговорить? Ха-ха! Расскажи кому другому!» — хохотнул он. «Что вам от него понадобилось?» «Он и два его подельника напали на нас, нанесли тяжкие увечья, а затем скрылись в неизвестном направлении». Жалобным голоском вывел Зед. «Это он устроил взрыв. А еще он вор. Из первого честного гражданина кошелек». «Эй! Все было наоборот. Это банда анархистов». И они сами на нас напали. Я только отбивался. Не стал молчать я. И никакого кошелька я не брал. Спорить со мной шериф не стал. Вместо этого он жестом велел стоящему за моей спиной стражу меня обыскать. Пары движений ему хватило, чтобы вытащить из-за моего пояса небольшой кошель, позвякивающий монетами. «Ой, это же мой! Тут и вензеля мои фамильные!» Прокричал дородный торговец, выбегая из толпы и выхватывая кошель из рук стража. «Я его не брал!» Мгновенно отреагировал я. Но было уже поздно. Если до этого мне как-то сопереживали и даже считали несчастной жертвой подлого нападения, то теперь все изменилось. «Это же вор! Ребята! Да я по его морде вижу! Точно ворюга! Щипач! По карманам шарит, до да честных граждан обкрадывает!» Раздались из толпы первые несмелые выкрики, с каждой секундой все больше набирающие обороты. Я разглядел в толпе лору. Распахнутые перепуганные глаза — На лице недоверия Она знала меня всего несколько минут и сейчас совершенно не знала, кому верить. Винить ее в чем-то было сложно. Если бы на моих глазах из чьих-то штанов вытащили чужой кошель, я бы тоже сделал однозначные выводы. Вот только я твердо знал, что ничего не крал. Значит, кошель мне подбросили, но только кто? Вопрос отпал сам собой. На лице зада горела наглая неприятная ухмылочка. Вот же зараза! Значит, он не только пытался меня убить, но еще каким-то образом исхитрился и подбросил мне чужой кошель. Вот уж точно, ловкость рук и никакого мошенничества. Я ничего не брал, кошель мне подбросили, — крикнул я, но шериф меня не слушал. Спокойным шагом он подошел ко мне и присел на корточки, поместив свое лицо напротив моего. Теперь я видел, как от его глаз с огромными мешками сетью разбегаются десятки крошечных морщинок. Он был изможден и наверняка не спал много ночей. Но все равно был очень и очень опасен. Возможно, что от него сейчас зависела моя жизнь в этом мире. «Не брал, значит?» «Все так говорят», — произнес он, и я почувствовал его дыхание, как ни странно, весьма свежее. «Мы с тобой не знакомы. Кто ты такой?» «Кас. костян Норт», — ответил я, вспомнив полное имя принявшего мой дух тела. «Смысла врать или увиливать от его вопросов я пока не видел». «Приятно познакомиться. Меня зовут Шериф Леблан, и рынок — моя зона ответственности», — мягко ответил он. «На допрос это пока совсем не походило. Чем ты занимаешься по жизни, а, Касс? Разбойничаешь?» В допросах у меня был кое-какой опыт. Еще на земле конкуренты неоднократно пытались упрятать меня за решетку, но я каждый раз умудрялся выкарабкаться. Поэтому я почувствовал, что сейчас наступило время врать. Во всяком случае, немного исказить факты. Интуиция подсказывала, что если шериф Леблан узнает настоящую биографию Касса и о его принадлежности к семье отца Джуна, то он заговорит со мной совсем по-другому. «Я торговец», — выдал я, не моргнув глазом. «Торговец?» — приподнял брови шериф Леблан и расхохотался. «А ты хорош. Врешь быстро, не задумываясь. Можно принять за правду. Уверен, что ты придумаешь и товар, и даже опишешь свою лавку, если я тебя об этом спрошу». Он был прав. Я был готов выдать историю. Абсолютно любую, лишь бы завершить эту ситуацию с минимальным вредом для себя. К тому же я ему не соврал. На земле я был бизнесменом, а значит самым настоящим торговцем. «Потому что это правда», — продолжил я гнуть свою линию. «Хронк, сожри мою печень, если это так». Мгновенно стал серьезным он, и его глаза из уставших превратились в раздраженные. «Ты мелкий щипач из клана вне закона». «Одна из тех благородных крыс, что трутся здесь, обчищая карманы частных граждан». «Ничего подобного», — возразил я. «Кажется, довольно убедительно». Вместо ответа шериф Леблан отточенным движением закатал рукав на левой руке. Что он искал, было понятно. «Метку семьи отца Джун. У всех членов семьи она была. У всех, кроме меня». «Значит, метки нет», — удивленно прошептал он, разглядывая шрам на моей руке. «Ха». «Ты умеешь удивлять, Касс. Я был уверен, что ты один из них». «А я вам говорил, что я не вру», — примило улыбнулся я. «И кошель мне тоже подбросили». «А прав взрыв ты что скажешь?» — неожиданно спросил он. «Нет ли у тебя какого-нибудь опасного атрибута, например, молнии? Уж слишком сильный здесь запах озона». В этот раз ему удалось меня поймать. Он поменял вопросы так быстро, перейдя на совершенно другую тему, к тому же так точно назвал мой атрибут что я не был к этому готов. Кажется, я поморщился. Для шерифа Леблана этого было достаточно. Не знаю, какие у него были руны и улучшения, но он не только чувствовал тончайшие запахи, но и замечал мельчайшие изменения в чужой мимике. «Все, ребята, грузите их. Продолжим наш разговор в крепости», — бросил он, поднимаясь на ноги. Ко мне он потерял всякий интерес. «Сев?» — спросил его один из стражей, а затем ткнул в меня и же «И этих двоих тоже». «Да», – кивнул шериф, – «иностранец точно из клана, а с этим торговцем что-то не то. Что именно, я узнаю позже». Произнеся это, он эффектно взмахнув плащом, развернулся и пошел прочь. Толпа покорно перед ним расступилась. Нас же всех рывком поставили на ноги и, завернув руки за спину и сцепив наручниками, повели прочь. Перед глазами мелькнуло лицо Лоры. «Вот же позор!» «Только что познакомился с классной девушкой», – а меня уводят от нее под белые рученьки. В моей жизни было многое, но этот момент определенно попадал в категорию худших, и, кажется, все только начиналось».